Глава восемнадцатая. Мистер Тернбул. Был вечер среды, и палата общин не заседала. В семь часов Финниас стоял у дверей мистера Монка. Он прибыл первым и застал хозяина в столовой одного. «Я за дворецкого», — сказал мистер Монк, держа в руках пару графинов и ставя их поближе к огню. Но «Ну, я уже закончил. Идемте наверх, чтобы должным образом принять двух великих людей». Простите, я кажется, слишком рано. Ничуть. Семь часов — это семь часов. Я сам замешкался. Но не подумайте, бога ради, будто я стыжусь, что сам разливаю вино в своем доме. Помню, несколько лет назад лорд Палмерстон заявил на заседании комитета по заработной плате, мол, английскому министру не пристало, чтобы дверь в его доме открывала служанка. Примечание. Слуги мужчины считались признаком большей респектабельности. «Что ж, я английский министр, но гостей у меня впустить некому, кроме единственной горничной. А вином я занимаюсь сам. Неужто я веду себя неподобающе? Не хотелось бы подрывать конституционные устои?» «Быть может, если вы скоро уйдете в отставку, и никто не последует вашему примеру, катастрофы удастся избежать. От души надеюсь на это». Ведь я люблю британскую конституцию, и мне по душе почтение, которое питает к членам кабинета. Тернбул, который вот-вот придет, все это ненавидит. Но он богатый человек, и в его доме больше ливрейных лакеев, чем когда-либо было у лорда Палмерстона. Он ведь по-прежнему занимается делами. О, да, и имеет в год 30 тысяч дохода. Вот и он. Как поживаете, Тернбул? Мы тут говорили о моей служанке. «Надеюсь, она не оскорбила ваш взор, когда открывала дверь?» «Отнюдь. На вид весьма порядочная девица», ответил мистер Тернбулл, который славился пламенными речами больше, чем чувством юмора. «Порядочней не сыщешь во всем Лондоне», заметил мистер Монк. «Но Финну кажется, будто мне полагается ливрейный лакей». «Мне это совершенно безразлично», сказал мистер Тернбулл. «Никогда не думаю о таких вещах». Как и я, согласился мистер Монк. Тут доложили о приходе лэрда Лохлинтера, и все спустились к ужину. Мистер Тернбулл был недурным собой, крепким мужчиной лет 60, с длинными седыми волосами и красным лицом, жестким взглядом, носом правильной формы и полными губами, почти шести футов росту. Он держался очень прямо и был неизменно, по крайней мере в парламенте и названных ужинах. Одет в черный фрак, черные брюки и черный шелковый жилет. Как он одевался в собственном доме в Стейлибридже, могли судить лишь немногие из его лондонских знакомцев. В чертах мистера Тернбула не было ничего, что указывало бы на особые таланты. Никто не счел бы его глупцом, но в глазах его не было искры гения, и в линиях рта не угадывалось игры мыслей или воображения, как бывает у людей, достигших величия. Впрочем, величие мистер Терн был несомненно достиг, и не в последнюю очередь благодаря своему уму. Он был одним из самых популярных, если не самым популярным политиком в стране. Бедняки верили ему, считая своим самым искренним заступником, остальные верили в его силы, считая, что он непременно добьется своего. В палате общин к нему прислушивались, а репортеры отзывались о нем благосклонно. Стоило мистеру Тернбулу открыть рот на любом публичном обеде или ином мероприятии, и он мог быть уверен, что его слова прочитают тысячи людей. Многочисленная аудитория необходима для хорошего выступления, и это преимущество всегда было на стороне мистера Тернбулла. Тем не менее, его нельзя было назвать выдающимся оратором. Он обладал мощным голосом, твердыми и, я бы сказал, смелыми убеждениями, абсолютной уверенностью в себе, почти неограниченной выносливостью, кипучим честолюбием и в придачу к этому весьма умеренной щепетильностью и толстой, в моральном смысле, кожей. Слова не причиняли ему боли, нападки не ранили, насмешки не задевали. Нигде у него не было ахиллесовой пяты. Просыпаясь каждое утро, мистер был вероятно, осознавал себя «totus teres ad querotundus», Круглым и гладким. Примечание. Гораций, сатиры. Кто как шар и круглый, и гладкий. Все отрисает себя, что его не коснется снаружи. В политике он был выраженным радикалом, как и мистер Монг, но последний по утрам без сомнения ощущал нечто совершенно противоположное. В дебатах мистер Монг был куда более пылким, чем мистер Тернбул, но всегда сомневался в себе. И более всего как раз тогда, когда наиболее яростно и убедительно доказывал свою точку зрения. Именно внутренняя неуверенность подталкивала мистера Монка смеяться над тем, что у него, английского министра, нет прислуги внушительнее, чем горничная. Итак, мистер Тернбулл был записным радикалом и пользовался известностью в этом качестве. Не думаю, что ему когда-либо предлагали высокий государственный пост, Но об этом говорилось достаточно, по крайней мере, на его собственный взгляд, чтобы он считал нужным открещиваться во всеуслышание. «Я служу народу», — заявлял он. «Не при всем уважении к слугам короны считаю свое звание выше». За эти слова его сильно критиковали, и мистер Майлдмей, действующий премьер-министр, осведомился, отрицает ли мистер Тернбул, что так называемые «услуги короны» служат народу преданнее и усерднее всех. Палата общин и пресса поддержали премьера. Мистер был, однако, ничуть не смутился. Позднее, объявив перед несколькими тысячами человек в Манчестере, что первейший друг и слуга народа именно он и никто иной, и, услышав в ответ овации, он был вполне удовлетворен и счел, что победа осталась за ним прогрессивные избирательные реформы, ведущие в недалеком будущем к праву голоса для всего мужского населения, равные избирательные округа, тайное голосование, права арендаторов в Англии и Ирландии, сокращение постоянной армии до полного отказа от нее, абсолютное пренебрежение европейской политической жизнью и почти иступленное восхищение американской свободная торговля всем, кроме Солода, а также полное отделение церкви от государства. Каковы были основные политические воззрения мистера Тернбулла. Примечание. Ограничение торговли солодом подразумевает ограничение на производство алкоголя. Считается, что в образе мистера Тернбула Троллоп сатирически изобразил радикального политика Джона Брайта, который был, в частности, известным сторонником трезвости. Подозреваю, что с тех пор, как он научился говорить гладко и громко, чтобы его слышала вся палата общин, Дело жизни более не представляло для него значительного труда. Ничего не создавая, он всегда мог отделаться общими фразами, не неся никакой ответственности, мог пренебречь подробностями и даже важными фактами. Он ставил себе задачей обличать пороки, но это, быть может, наилегчайшая задача на свете, стоит лишь завоевать аудиторию. Мистер Тернбул брался валить лес с тем, чтобы землю дальше возделывали другие. Мистер Монк как-то поведал Фине Суфину, что оппозиции — простительные ошибки, и в этом ее преимущество. Мистер тернбул несомненно, наслаждался этим преимуществом в полной мере, хотя скорее согласился бы молчать целый месяц, чем признал бы это открыто. В целом он, несомненно, был прав, отказываясь от амбиций занять государственную должность, хотя некоторая сдержанность в разговорах об этом не повредила бы. Беседа за ужином, хоть и касалась политики, была не слишком занимательна, пока им прислуживала горничная. Но стоило ей закрыть за собой дверь, как все постепенно оживились, и началась захватывающая словесная дуэль между двумя завзятыми радикалами, один из которых присоединился к действующей власти, другой же оставался в стороне. Мистер Кеннеди почти не раскрывал рта, и Финиас был также молчалив. Он пришел, чтобы слушать, и пока для его развлечения полили столь мощные орудия, был готов внимать им без звука. «Полагаю, мистер Майлдмей делает большой шаг вперед», — сказал мистер Тернбул, и мистер Монг согласился. «Я не верил, что он на такое способен. Эффекта, конечно, не хватит и на год, но для него и этого много». Мы видим, как далеко может пойти человек, если подталкивать его достаточно настойчиво. В конечном счете, неважно, кто министр. Я всегда это утверждал, — произнес мистер Монг. Да, совсем неважно. Для нас не имеет значения, будет это лорд де мистер Майлдмей, мистер Грэшем, или даже вы, если пожелаете возглавить правительство. Подобных амбиций у меня нет, Тернбулл. «Неужели? Если бы я взялся играть в эту игру, то захотел бы обойти всех. Я решил бы, что если я и могу принести пользу в правительстве, так только став премьер-министром. И вы не усомнились бы, что годитесь для такой должности?» «Я сомневаюсь, что гожусь для любой министерской должности», сказал мистер Тернбул. «Вы говорите сейчас в другом смысле», заметил мистер Кеннеди. «Во всех смыслах», — ответил мистер Тернбулл, поднимаясь на ноги и подставляя спину огню. «Конечно, я не сумел бы учтиво говорить с людьми, которые приходили бы, мечтая меня надуть. Или управляться с депутатами, которые рыщут вокруг в поисках должностей. Или отвечать на вопросы каждого встречного и поперечного так, чтобы ничего при этом не сказать». чего же не отвечать как следует?» — спросил мистер Кеннеди. Мистер Тэнбулл, однако, был настолько увлечен своей речью, что не расслышал, во всяком случае, как будто не обратил никакого внимания, и продолжил. «И уж, конечно, я не сумел бы поддерживать видимость доверия между совершенно бессильным государством и всесильным народом. Я лучше всех понимаю, что совсем не гожусь для такой работы, мистер Монк. Но если бы я все-таки взялся за нее», То хотел бы вести, а не быть ведомым. Скажите нам честно, чего стоит ваше убеждение в кабинете мистера Майлдма? На этот вопрос едва ли можно ответить самому, запротестовал мистер Монк. На этот вопрос ответить необходимо, хотя бы в отношении самого себя, если собираешься быть в правительстве, заявил мистер Тернбул с некоторой запальчивостью. Почему вы полагаете, что я этим пренебрег? спросил мистер Монк, потому что никак не могу соединить в голове ваши воззрения, которые мне известны, и действия ваших коллег. Не стану оценивать, чего стоят мои убеждения в кабинете мистера Майлдмея. Быть может, меньше, чем стул, на котором я сижу, но готов поведать вам, с какими ожиданиями согласился занять это место, и вы можете судить, чего они стоят. Я считал, что смогу внести свою лепту в реформы. Сделать так, чтобы они продвинулись чуть дальше. Когда меня попросили присоединиться к мистеру Майлдмэю и мистеру Грешему, я счел, что само это предложение свидетельствует о развитии либерализма, и если я его отвергну, то откажусь участвовать в полезном деле. «Все равно могли бы поддерживать их в достойных начинаниях», — возразил мистер Тернбулл. «Да, но я едва ли мог способствовать тому, чтобы достойные начинания возникали. Во всяком случае, сейчас у меня таких возможностей больше. Я много думал и считаю, что мое решение было правильным». «Уверен в этом», — согласился мистер Кеннеди. «Нет более достойной цели, чем место в правительстве», — сказал Финес. «Вынужден поспорить с вами», — повернулся к нему мистер Тернбул. «Да, высокие министерские посты почетны». Благодарю и на том, вставил мистер Монк. Но его собеседник пропустил это замечание мимо ушей. Что до джентльменов на должностях более низких, которые пекутся не об интересах избирателей, а о том, чтобы угадывать желания начальства на Даунинг-стрит, к ним я почтения не чувствую. Невозможно начать сразу с вершины, возразил Финес. «Наш дорогой мистер Монк как раз начал с того, что вы называете вершиной», — парировал мистер Тернбул. «Впрочем, не стану утверждать, будто в его случае должность стала ступенькой вверх. Быть независимым представителем торгового избирательного округа с большим населением, по мне, так для англичанина ничего не может быть почетнее». «Но почему именно торгового, мистер Тернбул?» — спросил мистер Кеннеди потому что торговые округа выбирают депутатов как сочтут нужным, а на графства и местечки влияют тамошние аристократы. Однако же в Шотландии из всех графств лишь полдюжины избрали консерваторов», — заметил мистер Кеннеди. «К чести Шотландии!» — откликнулся мистер Тернбул. Мистер Кеннеди ушел первым. Мистер Тернбул — вскоре после него. Финниас хотел было откланяться тоже, но по просьбе хозяина задержался, чтобы раскурить сигару. «Терн был прекрасный человек», — проговорил мистер Монк. «Не слишком ли он подавляет?» Его промах не в том, что он забывает о разнице между общественной и частной жизнью. В палате общем такому, как он, пристало говорить непоколебимой уверенностью. Он всегда обращается не только лишь к парламенту, но ко всей стране. А страна не станет верить тому, кто сам в себе сомневается. Но он забывает, что не всегда говорит со всей страной. Хотел бы я знать, как живется миссис Тернбул и их отпрыском. Финес по пути домой заключил, что миссис Тернбул и Тернбулом младшим живется не просто.